Милоточка, давайте вернёмся к тому, что вы сказали буквально секунду назад, о том, что персонал отеля сообщил журналистам о вашем прибытии. Почему вы сообщили репортёру ваше настоящее имя, а не полученное в легионе? Она уже знала его? Она совершенно верна. Репортёром была женщина. Э, даже слишком привлекательная для такой роли. Разумеется, я не позволил сработать этому фактору или дать захватить себя в расплох во время интервью. Хмм. Это может создать проблему. Мм. Не, ничего. Ну, так и продолжайте свою историю, капитан. Я уже начинаю примерно понимать, что собственно произошло. Так что же насчёт вашего имени? Так вот, она разыскала меня по имени. Это обычная история, которая частенько происходит со мной. Журналисты часто рыщут по отелям в поисках знаменитостей. И такое имя, как моё, не могло не привлечь их внимание, даже если бы это было просто слух. А почему вы указали в отделе своё настоящее имя. Оно было на моей кредитной карточке ММ Банковская система довольно консервативна. Мне не выпускают кредитных карточек для людей носящих прозвище. Но несмотря на то, что как полковнику известно, я довольно богат, у меня редко бывает наличная сумма достаточная для оплаты за проживание в приличном отеле. целые роты легионеров однако хочу обратить ваше внимание мэм на то что хотя в легионе и используется исключительно прозвище и псевдонимы я не уверен что где-то в уставе написано что легионерам запрещается пользоваться своими настоящими именами хм да интересная точка зрения капитан Давайте на минуту отложим ошибку с использованием вашего имени и разберёмся с этим самым отелем. Почему вы перевели вашего роту в такой дорогой отель? Я опять-таки полковник, я не уверен, что есть такой пункт устава, который запрещает командиру размещать своих солдат там, где он пожелает, особенно если он берёт на себя все расходы. «Я ведь не спрашиваю, имеете ли и не имеете вы право делать это», — прервала его Секира. «Я спрашиваю вас, почему вы сделали это?» Шут снова посмотрел на устройство, которое держал в руке. «Так об этом же написано в самой статье, мэм. Наши казармы будут перестраиваться». что и послужило основанием для временного переезда всей роты. — Так, значит, эта часть, кстати, не содержит никаких ошибок. — Да, мэм. — А вы уверены, капитан, что мы действительно арендуем эти казармы и землю, на которой они стоят у местного владельца? И если это так, то уверены ли вы, что меня дал жены получить разрешение арендодателя, прежде чем производить какую-либо реконструкцию его собственности. Совершенно уверен, мэм, более того, полковник Ял купил и строение, и землю, зданию сейчас в аренду легиону у местного владельца, так что разрешение на реконструкцию не проблема. А заодно, раз уж об этом зашла речь, я хочу Поскреби я заверить уважаемого полковника, что не собираюсь поднимать цену аренды по сравнению с той, которую легион сейчас имеет здесь по контракту. Это делаю это вам честь, чуть скривившись, заметила полковник. Но всё это очень интересно, капитан. Но строго между нами. Что вы собираетесь делать с этим вашим новым приобретением? Если мы когда-нибудь оставим это место, естественно, что в таких случаях я нанимаю кого-нибудь из местных для управления моей собственностью, пояснил Шут. А в этом конкретном случае к тому же есть и дополнительный интерес. У меня уже есть предложение по покупке перестроенных зданий, если я надумаю их продать. Ну кое-кто уже видел. архитектурные наброски и планы и решил, что здесь можно устроить прекрасный загородный клуб. Но это приобретение в итоге принесёт вам прибыль. Разумеется. А собственно, чему я удивляюсь? Ну, давайте вернёмся к статье, капитан. И возможно, вы всё-таки объясните, почему надо было перевозить роту но для временного проживания в один из лучших отелей на планете. А заодно объясните, пожалуйста, с какой это стати вы назвали свою роту элитной частью? А вот это как раз и есть еще один домысел, вина за которой лежит целиком и полностью на журналисте. Я сказал лишь о том, что нахожусь здесь по специальному назначению. Аукшанас сделал из этого собственные выводы. И что же касается качества нашего временного жилья, могу ли я говорить прямо, полковник? Пожалуйста, извольте, если и вы сможете прояснить ситуацию без затягивания этого дорогостоящего разговора, это будет принято во внимание. Хотя, как следует из услышанного, мне следовало бы сделать этот вызов переводам аполлаты на получателя что касается перестройки казарм дорогого отеля для временного проживания и ещё некоторых вещей о которых вы без сомнения ещё услышите в будущем то они часть моего плана по перевоспитанию роты и вы должны понимать что эти люди были унижены как собственным сознанием своей неполноценности так и внушением этого со стороны. Причем происходило это так долго, что у них почти не было возможности не поверить в это. И потому они вели себя и действовали в соответствии с этим. Все, что я хочу сделать, так это относиться к ним так, будто они избранные войска, как поступают с атлетами при подготовке к соревнованиям. Держу пари. что в ответ они проявят себя победителями, потому что будут видеть себя таковыми. И если и дальше следовать вашей теории, то получается так. Если они будут выглядеть как отборные войска и вести себя как отборные войска, то и сражаться они будут как отборные войска. Ваши пари как-то слишком теоретизированы, капитан. Однако мне кажется, что это оправданный риск, твёрдо заметил Шут. А если это не так? Ну что ж, ведь это мои деньги, которыми я рискую, не так ли? Достаточно справедливо. Колговник Чекира задумчиво поджал губы. Хорошо, капитан, я дам вам возможность заниматься этим некоторое время, если ваша идея сработает. Легион от этого только выиграет. Если же нет, мы останемся с тем, с чем были, а разумеется, сейчас, когда известно ваше настоящее имя, в случае, если вы облажаетесь так же, как и на предыдущем месте службы, вам останется только исчезнуть с глаз долой. Наразумеется то, что я хочу сказать, капитан шутник. Так это то, что в данном случае вы уезжаевы мы гораздо больше нежели легион. В голосе полковника звучала неподдельная заинтересованность, которая согревала его в эти ранние утренние часы. Да, жемильц, благодарю вас, полковник. Очень хорошо. Я попытаюсь прикрыть весь шум вокруг вашего дела. А вы займитесь перевоспитанием в вашей роте. Но у меня есть подозрение, что это займёт всё ваше время и силы. Но на будущее, во всяком случае, постарайтесь предупреждать меня, если пресса соберётся вновь проявить внимание к вам или к делам вашей роты. Вы не единственные, кого неустраивают вот такие утренние вызовы. — Да, мэм, я постараюсь это учесть. — И еще, капитан. — Да, мэм. — Относительно перестройки ваших казарм, как вы думаете, сколько на это уйдет времени? — По моим прикидкам, две недели, мэм. Улыбка триумфа озарила лицо полковника. — Я так и предполагала. Вам, может быть, будет интересно узнать, капитан. — Да. Что точно такой срок назвала моя сестра, когда решила пристроить новую веранду к своему загородному дому, тетяра закончила. Шут подождал, пока передаваемые изображения полностью погасли, и только затем облегчённо вздохнул. Всё прошло значительно лучше, чем я надеялся, заявил он. Да, сэр. поддержал его бикер. Но я обратил внимание, сер, что вы не удостожились сказать полковнику о том, что купили не только казармы и землю, но и строительную фирму, которая будет заниматься реконструкцией. Мне показалось, что был не самый подходящий момент ставить её об этом в известность. Командир подмигнул. Пришлю чьи напомните мне. Что надо посадить кого-нибудь специально на связь, чтобы вы не забивали себе этим голову. Хорошо, сер, и спасибо вам. Не нужно никаких благодарностей, Биг. Я просто не хочу взваливать на тебя ещё и дополнительную заботу о всякой военной технике. Шут потянулся и выглянул в окно. Итак, что сегодня на повестке дня? Милоточка, сэр. Ну, как вы сами заметили, было слишком рано, когда я разбудил вас. Да, но теперь-то я уже встал, так что давай приниматься за работу. Позвони офицерам и сержантам и в первую очередь гарри шоколаду. По какому праву они должны валяться в постели, когда я работаю?